Глава 10 Разобраться с порученным списком оказалось несложно. Секретарём я работал раньше, пусть и не в такой большой компании, но всё же. Базовые задания были мне знакомы. Раскидала дела в планировщики по важности, по датам, по срочности. И уже собиралась приступать. Как дверь распахнулась, и оттуда с лёгкой улыбкой вышел Артём. Подмигнул, проходя мимо, но на последней секунде передумал, затормозив у моего стола. в котором часу ты заканчиваешь работать?» – спросил он негромко. «А это важно?» – резче, чем планировала, отозвалась я. «Но вообще мои колючки были вполне объяснимы. Он сейчас пофлиртует и уйдёт, а мне терпеть недовольство Дмитрия. Вроде не глупый, должен понимать. Хотел п о д в е с т и домой. Или ты на машине?» «На работе злой босс. Но в свободное время личную жизнь никто не отменял». Улыбнулся заговорщицки. Светлорусая прядь волос упала ему на лоб, выбившись из идеальной укладки. Голубые глаза блеснули озорным огоньком. Его явно заводила сложившаяся ситуация. «У меня нет свободного времени, увы. Так что не судьба». Я театрально закатила глаза. «А если я тебя украду?» Облокачиваясь на стол и сокращая между нами дистанцию, Артём снизил тон. «Вынуждена буду сбежать. Я ж договор с Дмитрием Алексеевичем подписала практически кровью, а обратного пути нет». вернула ему его же дерзкую улыбку. И именно в этот момент дверь кабинета до пейрака распахнулась, представив тому совершенно неправильную картину происходящего. По-другому просто быть не могло. Не в моём случае точно. Чувствую, быть мне сегодня козой отпущения. «Ксения, вы со мной. Выключайте компьютер ы поехали». Артём медленно оторвал руки от стола и спрятал в карманы брюк. Обернулся на Дмитрия с невинным видом, поигрывая бровями и, как ни в чём не бывало, добавил «Всего лишь хотел узнать, в котором часу тебя проще будет выловить завтра. Всё строго по работе. Ксения, вы готовы?» Он даже не обратил внимания на кривляние Артёма. «Но я только начала». «Не страшно, потом продолжите». Дмитрий огрел меня таким взглядом, что спорить перехотелось. «Ксюш, не тушуйся. Это он только с виду такой страшный», шепнул блондин, когда я, огибая стол, проходила мимо. д е п и р а к указал в сторону лифта, по-джентльменски д пропуская вперёд. Только мне почему-то показалось, что так и было задумано. Специально, чтобы дырку мне в спине прожечь. Спускались мы не в обычной, предназначенной для работников кабине лифта, а отдельной, выделенной для высшего руководства. Находиться с д е п е р а к о м в замкнутом пространстве оказалось тем ещё испытанием. Он стоял совсем рядом, за спиной, как будто специально, издеваясь, провоцируя, «Учитывая, насколько просторным был лифт, мне даже казалось, что я чувствую тепло его тела сквозь одежду. Стоит лишь поднять взгляд, и я встречусь с его отражением в зеркальной панели». В горле пересохло от волнующего ощущения близости мужского тела, от а к у т а в ш е г о аромата парфюма. Мурашки побежали по коже. «Чёрт! Но ведь на Артёма я так не реагировала!» «Да и на остальных мужчин, кто пытался сблизиться раньше!» «Тогда что это?» «Химия?» Или всё же банальный недотрах?» Двери наконец-то разъехались, выпуская в просторный холл. Дальше Дмитрий шёл первый, задавая направление. «Хмурый, сосредоточенный. Я даже подступиться, спросить, куда мы путь держим, не решалась». Он вывел нас к своему авто на подземной парковке. Шикарный седан тёмно-синего цвета с хищным прищуром фар был под стать своему хозяину. Он и притягивал внимание роскошью плавных линий и отпугивал одновременно. В салоне пахло кожей и цитрусовым освежителем. «Пристегнись», — бросил Депейрак, заводя мотор. «Нам далеко ехать?» Я не выдержала, нарушив своё же негласное обещание молчать всю дорогу. «Пару кварталов. Здесь рядом есть хороший ресторан. Пообедаем». «Но я уже...» Он неопределённо пожал плечами, давая понять, что ему всё равно. «Действительно». «Чего это я? Забыла? Кто теперь в моей жизни командует?» «Смирись, Ксюха». Сама подписалась. Заведение и правда оказалось неподалёку. Неброский интерьер в приятных медово-сливочных тонах, в ы ш к о л е н н ы й персонал и уютные отдельные кабинки. Нам принесли два меню, приняли заказ и оставили одних. «У тебя диета?» Недовольно поморщился Дима, указывая на то, что я заказала всего лишь сок и фруктовый салат. «Я уже говорила, что пообедала сегодня. Диетами не увлекаюсь. Да и цены здесь были мне явно не по карману. «А кто будет в итоге платить за банкет, я ещё пока не знала. В сумочке всего несколько тысяч рублей. И до зарплаты ещё жить». Он окинул скептическим взглядом мою фигуру и усмехнулся. «Не похоже. А готовить ты умеешь?» «Нет, Эдепейрак точно издевается. Я неплохо ставлю чайник», – процитировала старый анекдот. «На кой чёрт ему мои кулинарные способности?» «Это всё, на что ты способна?» «Умею». буркнула в ответ. «Мама умерла, когда мне было двенадцать. Отец много работал, домой к ночи возвращался. Хочешь, не хочешь, а научишься». «Я смотрел анкету, ты была замужем. Не сложилось». «Зачем ему выдержки из моей личной жизни?» Официент принёс часть заказа и напитки. Мы замолчали на время, пока он раскладывал приборы и бокалы. «Можно и так сказать», ушла я от ответа. «Рассказывать о своём неудачном браке, О прежних страхах, которые, как мне казалось, я похоронила в прошлом, не хотелось. Я уехала из родного города, перестала общаться с подругами, даже с отцом связывалась крайне редко, только чтобы сообщить, что всё в порядке. Новая жизнь — чистый лист». «Ладно, если ты готовишь так же, как варишь кофе, то мне повезло», — резюмировал Дмитрий, приступая к дегустации своего ф р е ш а «Я замерла, не поверив своим ушам». «Повезло? В чём?» «Это что он сейчас имел в виду?» «Чёрт, Ксюха, кажется, ты невнимательно читала договор, и тебя впереди ждут сюрпризы». «А зачем вам мои кулинарные способности?» «Я осторожно прощупала почву». «Могут пригодиться». Депейрак да, неопределённо повёл плечом. «Бывало такое, что встречи с партнёрами или инвесторами проходили в неофициальной обстановке. И не в пятизвёздочных отелях, а где-нибудь в глуши, в лоне самой природы». Знаешь, есть такие райские уголки для тех, кто изрядно устал от цивилизации. И про кайтеринг там можно забыть. Всё сами. Зато душа расслабляется. Общение становится душевным. Под шашлычок, по духу на костре. В такой обстановке сделки заключаются на ура. Мечтательно закончил он. Нарисовался официант с подносом. Выставил перед д е п е р а к о м ароматный стейк, тушёные овощи, салат, соусы. Глядя на это, пиршество невольно сглотнуло. А ведь я была уверена, что сыта. Ну, а я зачем там? Это же чисто мужские компании собираются, нет? Разве что с женами или любовницами? в с уж ты, наверное, ещё не поняла. Если надо, и в баню париться со мной пойдёшь. И в сексе третий будешь, не выдержала я. Раздражение начало медленно копиться внутри. А язык, как обычно, среагировал раньше мозгов. Дмитрий едва заметно улыбнулся, переводя на меня потемневший взгляд. Отрезал от своего стейка кусочек и медленно отправил в рот. «Интересный взгляд на вещи, но спешу разочаровать. Я не сплю с теми, с кем работаю, и тебе не советую. Как бы н и хотелось». «Это вы сейчас о чём?» Не поняла намёка, отвлёкшись на созерцание его обеда. «Не прикидывайся дурочкой. То, что как мужчина я тебя не привлекаю, мы выяснили ещё в клубе». «Не соответствую твоим идеальным параметрам, так?» Тяжелый взгляд в мою сторону. Он не любит, когда с ним флиртуют. Надух не выносит, не переваривает. А это сейчас что? Очередная проверка? Держись, Ксю, не поддавайся. Я поелозила ложкой по дну тарелки, гоняя оставшиеся кусочки фруктов и соскребая с краев карамельный дрессинг. «Я все равно вас не понимаю, Дмитрий Алексеевич. Причем здесь мои вкусы и работа?» А при том, он довольно резко опустил нож с вилкой, и они с характерным звуком ударились о тарелку. Пригубил томатный сок, не отводя от меня напряжённого взгляда. «Играя роль недотроги, вы откровенно строите глазки другим мужчинам, провоцируете конфликт». «А в договоре не прописано, что нельзя нравиться мужчинам», скрестила с ним взгляд. «А провоцируете сейчас вы меня, причём нечестно и откровенно, зная, что у вас преимущество». Теперь до меня дошло, что именно, а точнее, кого Депейрак имел в виду. Я даже не сомневалась, что он и разбираться не станет, обвинив сразу меня во всех тяжких. Или это банальная ревность? Его отшила, вот Артему у л ы б н у л а с ь И это так задело наше мужское эго? Только как бы там ни было, это не давало ему права на меня давить. В конце концов, договор договором, окраснеть и отчитываться каждый раз, «Когда кто-нибудь из мужчин решит сделать мне комплимент, я не намерена». Дима отставил в сторону пустой стакан и откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Рубашка натянулась, обрисовывая красивые мужские бицепсы. Взгляд как-то сам нечаянно залип на них. «Артём – известный бабник в нашей компании. Он хороший и ценный сотрудник в плане работы. Но в жизни – кобель». Странно было слышать подобное от мужчины. Обычно они защищают друг друга, прикрываясь полигамией с и ссылаясь на природу-матушку. А тут так прямо, правдой в лицо. «Не понимаю, зачем мне эта информация?» — прикинулась дурочкой. «Я большой собственник, Ксения. Мое — это только мое, понимаешь? И даже в рабочих моментах ты подчиняешься только мне. Я категорически против твоих любых контактов и заигрываний с другими». «Мужчинами?» — уточнила я, А у самой вдруг неожиданно бабочки в животе запорхали от его слов. От тона, как им было сказано «моё», практически «моя», от томного тяжёлого взгляда, пробирающего до костей и от накалившейся между нами атмосферы. А мы точно о работе сейчас говорим? «Ты меня прекрасно поняла». Повёл бровью до пейрак. «И да, если потребуется, могу провоцировать». «Вот так, прямо и откровенно, в лоб». «Подождите, а что значит, даже в рабочих моментах ты подчиняешься мне?» — опомнилась я. «В каких еще я вам что-то должна?» Дима усмехнулся своей фирменной усмешкой. «Когда не поймешь, то ли улыбается он, то ли скалится...» «Ты неверно уловила интонацию». Ловко ушел от ответа. Взглянул на хронометр и добавил. «Нам пора ехать». И вот опять. «Додумывай сама, что у же он имел в виду на самом деле». и л ему правда доставляет удовольствие играть со мной? Дмитрий теперь уверен, что неинтересен мне. И таким образом мстит? Вот даже не знаю, стоит ли переубеждать в обратном. «Подождите!» — перегнулась и схватила его за широкое запястье. Прикосновение к горячей коже обожгло пальцы и прошило электрическим разрядом так, что мы оба замерли от неожиданности. Он вскинул на меня удивлённый взгляд, перевёл на наши руки и снова на меня. От такой реакции у меня вылетело из головы всё, что я хотела спросить. Медленно убрала кисть, машинально поправив выбившуюся из прически прятку волос. «Что?» – на редкость терпеливо переспросил Депейрак. Я отрицательно замотала головой, пряча глаза и чувствуя, как румянец заливает щёки. «Тогда, пожалуй, расплачиваемся и едем», – разбавляя повисшее в воздухе напряжение, заключил он. Я полезла за сумочкой, которую повесила на стул, Достала кошелёк, пересчитывая купюры. «Не густо». «Это ещё что?» Кивнул Дмитрий, вновь посмурнев. «Деньги. За салат и сок». «Спрячьте, чтобы больше такого не повторялось. Если только не преследуете цель, намеренно оскорбить меня». Припечатал суровым тоном. «Запомните, в паре всегда платит мужчина. Это ясно?» «Так мы же не пара». Но спорить не осмелилась. «Предельно». кивнула в ответ, сгребая купюры со стола. И несмотря даже на явный перегиб в наставлениях, рейтинг Депейрака после этих слов резко вырос в моих глазах.